Карасе Лариосик ничего к этому не добавили. Лариосик заморгал глазами, и лиловатые тени разлеглись у него на щеках. Эй, черт, добавил еще мышлаевский встал и, покачиваясь, подобрался к двери, потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Елены. Слушайте, ребят, вы посматривайте, а то... Он потоптался и вышел в книжную, там его шаги замерли.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 И затихли.